11. Бурлаки. Мои приятели-бурлаки всё ещё грузили барку. В Царицыно мы ездили часто. По дороге в Царёво Курганово было два сотка это небольшие озёра, куда рыбаки пускали стерляди и осетров большого размера. Там эти рыбы ждали приезда рыбопромышленников, забиравших их на свои барки по назначению. По стороже двух садков занимал маленький мужичонка, очень кроткого нрава. Говорил на распев, тонким голоском, поднимая брови высоко на лоб. Он был очень похож на Святова. Захотелось мне его зарисовать в альбом. К нам уже стали привыкать, и часто гуляющие вурлаки сами заходили к нам и адресовали стак. "Байют ваш благородие, бурлаков списываете на картинки и платите 20 копеек?" "Та кого-то, мы готовы". Деревня нашей живописью заинтересовалась. Особенно имел успех этюд Макарова с отставного солдата Зотова с трубочкой в зубах. Даже по воскресеньям почти вся улица пребывала в наших покоицах. Пустить, ваш благородие, посмотреть, боют гоже бурлака с писали с трубочкой в зубах. И автор, осклабив хохладкие жирные губы, добродушно через очки наблюдал свой живой успех у народа прищуренными добрыми глазками. Одни бабы по-прежнему дичились нас и ни за что не шли списываться. Кстати сказать, в нашей среди четырёх молодых людей товарищей во всё это лето никогда ни в каком виде не проявлялся женский вопрос. Как будто не существовало женщин на свете, а мы все были бесполые существа. Была такая стихия, было такое поколение, было такое настроение у нас в то время. И в царевщине нас, конечно, уже хорошо заприметил тихий страж сотков. И я обратился к нему: «Дядя, хотелось бы мне списать с тебя вот в эту книжку. Не посидишь ли мне часок сейчас? Кажется, ты свободен?» «Что, Радимой, нас списать? Мы этому недостойны», — отвечал он, уклоняясь. «Да ведь я заплачу», — говорю я. «Недаром время проведешь. Знаю, что вы платите. Только мне, Радимой, вашей мзды не надобно. Мы к этому недостойны». Прибавил он ещё раз помолчав и как-то съёжившись, склонив голову набок, поспешно удалился за садки. Вот чудак, думаю, ведь точно он обиделся даже. Мы прошли к кургану и узнали, что наши знакомые бурлаки уже увезли свою барку с известью. Я стал тосковать, что опять упустил Канина. Здесь работала другая небольшая в атага. Один из них по повязке головы трепицей чем-то напоминал мне Канина, и я стал зарисовывать его в карманный альбомчик. заметили товарищи. Смотрите, списывается наш Алёшка Поп. Подошли, разговорились. А это вы про Растригу спрашиваете? Знаем, знаем. Разве он Растрига? Удивляюсь я. Канен, Канен, Растрига? Он был папом? Да, Канен. Как же? Он лет десять после того, при церкви пел. Регент там был. А теперь уже лет десять бурлакует. Так вот оно, раздумываю. Значит, не спроста это сложное выражение лица. И Канин ещё больше поднялся в моих глазах. Ах, если бы его ещё встретить. Возвращаясь в нашей косовушке домой, мы заметили, что страж Сатков, как только заметил нас, ещё и издали скрылся. Размышляя о работе, мы осознали необходимость в подрамках и холстах, так как Василию и мне захотелось написать что-нибудь вроде картины. Кстати, наступили Петровские паводки, каждый день лил дождь, сделалось грязно кругом. Кроме того, после Петрова дня развешалась охота. Василий и брат мой взялись за чистку ружей, приводили в порядок патроны пороховницы. И мы с утра до вечера возились с рубанками, стамесками и молотками. У Василия вошло лихо быстро. Он наделал себе много подрамков разных размеров, большей частью длинных, в 2 и 3 квадрата. Я оказался бездарностью в столярном деле. Долго возился, особенно раздвоенные углы меня заедали. Скверно мастерил и после второго подрамка окончательно спасовал. Становой при отъезде обещал нам, что на будущие недели наши паспорта с первой оази из Сизрани будут присланы нам обратно, как только их пропишут в стане. Мы ждали недолго, но получили бумагу за подпись установового, что нас вызывают в Сизрань за получением наших паспортов. Извольте более ста верст проехать туда и обратно. Положим новые места, может быть, не безинтересно, но ведь это же будет стоить денег, а наши финансы очень скудны. Впереди еще три четверти лета, да еще и обратно надо проехать. Пароход хотя и бесплатно, но продовольствие там очень дорого. И еще крупное неприятное все заметнее и заметнее заявляло о себе. Начиная с сапог, которые просто горели у нас от наших больших прогулок по горам и по лесам, одежда вдруг тлела и превращалась в самые непозволительные лохмотья. Брюки стали делиться на какие-то ленты и внизу без всякой церемонии отваливались живописными лапами. Однажды я с ужасом ясно увидел себя в таком нищенском рубище, что даже удивился, как это скоро дошёл я до жизни такой, ничего по привычке не замечая. постепенно оглядел других. Только Кириллыч соблюдал достоинство барина, только за него не было стыдно. Нам же надо было в Самаре подыскивать какие-нибудь блузы, рубахи и прочее, чтобы сохранить лучшее платье к возвращению в Петербург. Василийев чувствовал, что он причина нашего вызова в Сызрань, и стал писать своему покровителю графу Строганову письмо, чтобы о нём поскорее прислано было удостоверение его личности из общества поощрения художеств. Ему захотелось прочитать нам своё послание. Это было такое дивное поэтическое произведение, что мы совершенно онемели от очарования. На наших глазах он вырос ещё на две головы. Но что произошло? Не успели мы опомниться от нашего восторга, как он вдруг трах-трах-трах разорвал письмо на мельчайшие части и бросил его в сор. "Лучше бы ты мне отдал", кричу я в отчаянии. "Я бы сохранил это на память". На другой день несколько просохло, и мы пошли обходной дорогой прогуляться к Волге, в которой мы лектисте. Некий обыватель выехал на водопой с лошадиной семьёй. На одной он сидел верхом, другую держал на поводу, а за ними на свободе бежал, играя же ребёнок двух лет. Тёмно-серый, энергичный, как в первый день творенья. Увидев его, Васильев мигом бросился в догонку, подскочил сзади, коснулся легко крупа и в один миг сидел уже верхом на идеальном создании. На спине, на которой, может быть, ещё не сидел ни один смертный, Васильев чувствовал себя как дома на стуле. Мы спешили за ним с разинутыми от удивления ртами и в страхе за него. А он, поощрённый впечатлением невиданного нами зрелища, начал вдруг совершенно как цирковой наездник принимать разные позы, перекидывать ноги и наконец, сидя лицом к нам по-дамски, стал съезжать на самый круп хвосту жеребёнка и посылать нам оттуда воздушные поцелуи. Вероятно, жеребёнка защекотали на конец его движения. Он пришёл в раж и вдруг так подбросил Васильева к небу, сопровождая своё движение необыкновенно громким, изящным звуком, что казалось, Васильев улетает за облака. В этом мгновении он страшно походил на Дон Кихота, подброшенного крыло мельницы. Пока мы бежали к нему, он уже будро вскочил и только отряхивал руку, на которую он так упал, что она даже в землю вошла. Слава богу, хорошо, что земля мягкая, это спасло руку. Но Василий все же две недели ходил с рукой на перевезе. Стали они с братом моим уходить на охоту на всю ночь, ночевали под стагами на болотах. Все бы это ничего, но Василий стал сильно кашлять. Этого равнодушно нельзя было слушать. Кашель казался мне подозрительным. Он-то и свел его впоследствии в могилу в цвете юных сил и блестящего таланта.